Глава восемнадцатая. Влад. Телефон разрывался трелью. Я посмотрел на экран и закатил глаза. Конечно, куда же я без мамочки? Роман каждый день заваливал сообщениями, понимая, что мне особо не до разговоров. От него я узнавал все. Начиная с точного времени приезда брата в город до похода в ЗАГС, где он долго сомневался, правильно ли поступает или нет. Витя мечтал меня прихлопнуть. прижать, как надоедливую муху, которая перешла ему дорогу. И сейчас дело было вовсе не в том, что я нашел на него управу, нет. Он чувствовал себя обманутым и уязвленным мужиком, у которого увели жену. Именно так он и считал, списывая все на то, что я специально подкараулил Есению, забрав в свое логово, как последний варвар, и оберегал от любых напастей. Он ее не любил, но ущемленное мужское самолюбие требовало мести. И если судить по слухам, которые так усердно собирал Роман, он к нашему приезду готовился. Конечно, когда я сообщил, что мы уже садимся в машину и выезжаем, товарищ рвал и метал, не стеснялся в выражениях и называл меня, скажем так, не очень хорошими словами. Он и орал, и переходил на шепот, пока я не понял одно: Ром, признайся, у тебя с ним какие-то свои счеты? Роман лишь тяжело вздохнул. но после довольно непродолжительной паузы ответил. «Первая причина, по которой я везде лезу и сую свой нос, это мой бесшабашный друг с уверенностью, что мир вокруг полон хороших людей. Я кручусь в серьезном бизнесе, Влад, и знаю, как поступают те, которым, по сути, уже нечего терять». Виктор прогорел по всем статьям. Он еще стоит на ногах, но уже далеко не так уверенно, как раньше. Его авторитет упал, Партнеры стали отворачиваться, бизнес на глазах скоро рухнет, поэтому он и будет искать виновного. И если знаешь хорошо своего брата, найдет. Несложно догадаться, что если не во всех, то во многих своих проблемах он винит именно тебя. Я лишь согласно кивал, потому что Ромка прав, возразить нечего. Вторая причина не менее важна, чем первая. «Я мечтаю погулять у тебя на свадьбе». Давно хотел запечатлеть момент, когда гордого и неприступного Владислава Николаевича утащат под венец. «Да у нас в окружении половины девушек удавится, как только поймут, что тебя успели перехватить, очаровать и влюбить в себя». Тут, конечно, он преувеличивал, хотя, возможно, со стороны все выглядело именно так. Хм, дамы на меня всегда вешались, откровенно намекая на то, что готовы на многое прямо здесь и сейчас. Только не нужна мне была такая доступность. Противно. Поэтому многих охотниц приходилось довольно грубо отшивать, а они, вон, оказывается, все равно на что-то рассчитывали. Ну и последнее, — послышался в трубке тяжелый вздох. — Лучше перебдеть, чем недобдеть, Влад. Сам понимаешь, поедешь туда, где, мягко говоря, за каждым столбом угроза, а каждый третий будет врагом. Так что езжай с Сеней до гостиницы на Энском километре, а там мои парни подтянутся. чтобы как можно скорее добраться до города, будете меняться, спать по очереди. Ну, ты сам все понял. Зато потом хоть пять суток обратно добирайся, раз тебе так нравится путешествовать на машине». Дополнительно Рома предупредил, что будет звонить, писать и постоянно выходить на связь, сообщая последние новости. Перед тем, как отключиться, он добавил. «И да, счеты с твоим братом у меня тоже есть. Куда без этого?» Я лишь хочу ему напомнить, что было нехорошо меня игнорировать и давить. Ведь рано или поздно главенствующее право может смениться, а корона с головы слетает достаточно быстро. Что ж, в эти личные разборки я лезть не буду. Хватит того, что со своими нужно разобраться раз и навсегда. Но стоит отметить, друг был во многом прав. Мы с Есей вступали на территорию, где почти всем заправлял Виктор. Даже если сейчас у него новый виток жизни, Все равно найдутся те, кто его поддержит. Ведь главное правильно преподнести информацию. А значит, я должен быть во всеоружии, потому что несу ответственность не только за себя, но и за любимую девушку. Совершенно неизвестно, что этому человеку взбредет в голову, особенно после того, как его имя засветилось везде, где только можно. Выезжая из дома, сразу предупредил Есению, что нам нужно поскорее добраться до города. Но один я столько времени за рулем не продержусь. Естественно, сказал, что кроме второго водителя будут еще две машины. Я старался говорить спокойно, словно каждый день так ездил. И Сеня утвердительно кивала, глядя пристально, с небольшим волнением и паникой. Она не глупая маленькая девочка, которой можно сесть на уши и проехаться. Она осознавала, куда мы едем и к кому. И вот опять дорога, мелькающий за окном пейзаж, и рядом моя спутница, которая задумчиво смотрела в окно и чуть заметно улыбалась. Кажется, мы опять вернулись туда, с чего начали. Но сейчас между нами не было недопонимания и секретов. Время от времени наши руки встречались, пальцы переплетались, а Есения опускала голову мне на плечо и тихонько целовала в щеку. Просто так, потому что захотелось, потому что имела на это право. Я же нет-нет, да и задумывался над словами Романа. Ведь он, собака, сутулая, прав». Мы едем в логово врага, который хоть и сказал, что вопрос замятый, мы друг другу ничего не должны, но самолюбие-то и репутация пострадали сильно. Что он сделает? Как поступит? От Виктора можно ожидать чего угодно. Он человек, не умеющий держать слово, перетягивающий партии в свою пользу, чтобы быть однозначным победителем. Меня этот вариант не устраивал совсем, поэтому дома остался Артем. Он не только будет следить за нашим новым питомцем, которого Сеня назвала милой, но и ждать от меня сигнала. Так сказать, следить за тревожной кнопкой, готовой в любой момент разослать компрометирующий материал. Я брату не доверял. Пожалуй, из всего моего окружения только Ромка и Артем были теми людьми, которым мог бы довериться сам и доверить жизнь любимого человека. Через два часа Сеня уже мирно спала на соседнем сиденье, откинув голову назад. ресницы чуть заметно трепетали, а брови иногда сходились на переносице. Не знаю, что ей снится, судя по мимике, сон у Сени беспокойный и тяжелый, но будить ее все равно не стал. Пусть отдыхает, потому что потом ей явно будет не до сна. Еще через час пути остановил машину, и первое, что сделал, это прикоснулся губами к лбу моей спутницы, отмечая, что температуры нет, а значит, девушка пошла на поправку. Ей бы дома отлежаться еще несколько дней, окончательно прийти в себя после потрясения, но приходится снова волновать ее душу. Если бы мог, мы бы вообще никуда не поехали. Но Виктор прав. Пакет документов, который предоставят его люди, делается не за день. Надо присутствовать. Но просто так мы ничего подписывать не станем. Уж я-то знаю, что может значить пропущенное слово или поставленное не в том месте запятая. Все документы будут проходить через меня, Только потом попадать в руки Сеня. С нее останется, подпишет сама себе пожизненный приговор, потом не разгребем ничего. Ближе к вечеру мы остановились у гостиницы, где уже ждали пятеро головорезов. Это их так Есения назвала, когда вышла из машины и быстро юркнула обратно под наш дружный мужской смех. Да, будь я на ее месте, тоже бы испугался этих шкафоподобных громил, которые, несмотря на свой внушительный рост, были очень быстрыми и юркими. Уверен, Рома выделил мне самых лучших охранников, и совсем не удивлюсь, если в багажнике у них найдется целый арсенал с оружием. Мы тепло поздоровались, пожали друг другу руки, и после того, как все же вытащил Есению из укрытия, направились в кафе. Есть хотелось зверски, и не мне одному. Заняв самый большой стол и заказав много блюд, мы быстро обсудили дальнейший план действий, который был прост до безобразия. «Доехать, разместиться, все подписать и уехать». Такой расклад даже моей девушке понравился. «Нечего там задерживаться», — поддакнула Сеня, когда парни поинтересовались, не хочет ли она пройтись по местам былой молодости. «Как только все сделаем, сразу домой». «Ну и хорошо, нам же лучше». После позднего ужина мы разошлись по номерам, чтобы хоть несколько часов поспать перед дорогой. Дальше без существенных остановок. только для похода в туалет, покупки еды и заправки топливом наших железных коней. «Я за тебя боюсь», — выдала Сеня сразу же, как только мы попали в номер. «А я за тебя», — прижал к себе, утыкаясь носом в волосы. «Но нам все равно нужно ехать, иначе это никогда не закончится». Девушка тяжело вздохнула, приподнялась на носочках, чтобы поцеловать меня в подбородок, и снова уткнулась лбом в грудь. «Если бы знала, что так будет...» Мы бы с тобой не встретились, — завершил я за нее. Ведь уже много раз думал об этом. Что было бы? А ничего. Она где-то там, я тоже непонятно где. Наши дорожки, возможно, рано или поздно сошлись бы, но это далеко не факт. А сейчас... А сейчас просто рад, что так получилось. — Давай быстро в душ и спать, — поторопил я, потому что чертовски устал, а впереди еще не менее тяжелые дни. — Хорошо. Сеня довольно быстро скрылась в ванной, но уже через десять минут освободила мне место и быстро забралась на кровать. Когда я вернулся в комнату, она уже спала крепким сном младенца, смешно поджав под себя ноги и укрывшись с ног до головы одеялом, словно закутанная в кокон. Я быстро занял половину кровати, устроился поудобнее и тоже отключился. В голове необходим отдых перед работой, которая потребует от меня полной концентрации и всех знаний. Я буду очень тщательно изучать документы, даже если это займет не один день, но... Но просто так поставить подпись не позволю. Ну и, естественно, я должен получше разглядеть брата. Понять, что он для нас подготовил, а для этого необходимо вывести его на эмоции. Ведь я всегда был вспыльчив и часто произносил в порыве гнева то, о чем думал. Вот и посмотрим, какие мысли бродят в его голове. А потом уже решим, что из этого правда, а что ложь. Когда будильник прозвенел по духам, я автоматически его отключил, перевернулся на спину и пустым взглядом оглядел потолок. Ощущение, что вовсе не спал. Да, глаза хоть и были закрыты, но отключить постоянно работающий мозг не получалось. Сеня уже успела одеться и присесть на край кровати, чтобы погладить меня по голове. Выглядишь уставшим, почему-то шепотом сказала она. Плохо спал? Громко думал. Я потёрся щекой о её руку. Но чашка крепкого кофе меня спасет. Прохладный душ бодрил, но спать все равно хотелось неимоверно, однако я собирал себя в единую кучу, напоминая о том, что рано расслабился. Потом будет и сон, и долгие прогулки, и громкий смех, и отличный отдых. Но сейчас я должен быть максимально собран и сосредоточен. К завтраку вышел более или менее живым человеком, организм проснулся довольно быстро, а после вкусной еды. Даже был готов к подвигам. Сеня сегодня была на удивление тихая и какая-то задумчивая, но от вопросов отмахивалась и уверяла, что все хорошо, лишь голова немного болит. Поверил на слово, потому что она немного бледная, да и погода совсем испортилась. Осень полностью завладела своими правами и готовилась скоро передать полномочия зиме, так что повременним, так что повременним с отпуском. Почему-то очень хотелось свозить Сеню к морю. чтобы она подставляла лицо горячим солнечным лучам, чтобы со звонким смехом неслась на перерез волнам и прыгала в воду. Правда, придется заморочиться и оформить ей загранпаспорт, потому что его у девушки точно нет. После завтрака мы быстро разошлись по машинам, Сеня сама забралась на заднее сиденье, куда я предусмотрительно положил плед. Сейчас за рулем был я. Рядом сидел Вовка и что-то листал в телефоне — Он сменил меня ближе к вечеру, чтобы я смог откинуть голову на сиденье и поспать. Постепенно в салоне автомобиля завязался разговор, в который Вова активно пытался завлечь мою спутницу. Сначала шли безобидные вопросы о том, что нравится читать, какие фильмы она любит смотреть. Не забыл парень уточнить про любимые цветы, ну а я слушал и запоминал, мотая на ус. А потом вопросы неожиданно коснулись профессии и того, чем бы она хотела заниматься. «Я учусь, точнее училась, на заочном факультете. Предполагалось, что буду экономистом, который найдет хорошую работу и будет обеспечивать семьи родителей», — поправилась она, вспоминая о том, что все наше окружение в курсе событий. То есть совершенно не похожа на экономиста», — пробасил рядом Вовка. «Больше на дизайнера или воспитателя». Сеня на какое-то время замолчала, а после добавила. «Мне очень нравится делать украшения». оформлять фужеры к свадьбам, делать шкатулочки из разных мелочей. Экономист из меня совершенно никакой. — Вот это больше похоже на правду, — рассмеялся парень и подмигнул мне. — Думаю, Влад даже обустроит тебе маленький кабинет, где будут храниться разные штучки для творчества. — Отличная идея, — кивнул я и заметил, как распахиваются от удивления глаза Сени. — Правда? — она шепнула одними губами. — Конечно, — я пожал плечами. «Надо заниматься тем, что нравится». Есения долго молчала, а мы с напарником переглянулись. Ясно же, что до этого девушку никто не понимал, и ее увлечением не интересовался. Ведь любое понравившееся дело можно перевести в хобби, к примеру, если есть поддержка со стороны близких людей. Но мы-то знаем, что ее никогда не было. «Спасибо», — раздалось с заднего сиденья, И я заметил, как моя девушка проворно вытирает щеки, на которых еще совсем недавно блестели слезы. Эх, маленькая моя, если бы я знал, что тебе будет так плохо, давно бы нашел и забрал. Но у судьбы всегда иные планы. Она испытывает нас на прочность, желая точно убедиться, достойны ли мы счастья или нет. Ничего, все в наших руках.